Глава четвертая Я долго ворочалась в постели, не могла заснуть. Спальня размером со всю мою съемную однушку. Мягкая большая кровать, шуршащие чистотой белье, некий едва уловимый цветочный аромат. Все это было таким непривычным. Волнение добавляло еще и то, что все это принадлежало Кириллу Васнецову. Я раз за разом перебирала в памяти этот вечер, И все не могла поверить, что вышла замуж за него, а не Гошу. Теперь, оставшись наедине с собой, я слабовольно начинала сомневаться в правильности этого поступка. Я не виделась с Кириллом сто лет. Все мои воспоминания о нем тесно переплетаются с моей девичьей влюбленностью и представлены в розовом цвете. Какой же на самом деле Кирилл Васнецов? Я и не знаю. Например, та же история с дочкой. А сколько еще таких скелетов у него в шкафу? Да, он такой же привлекательный, как и раньше, не буду отрицать. Возможно, даже еще лучше. И это его обезоруживающая улыбка, и насмешливый взгляд корых глаз, и мягкий, обволакивающий голос. По степени обаяния Кириллу Яснецову, возможно, и нет равных. Но я не хочу вновь попадать в его сети. Пусть все останется в прошлом, где обычное место первой любви. Утро встретило солнцем и безоблачным небом. После пробуждения я еще немного повалялась в постели, потом все же заставила себя встать. Надо было ехать к родителям за ключами от квартиры. Хотя бы потому, что кроме свадебного платья мне и надеть было нечего. Стоп. Но как я к ним в таком виде поеду? Ведь они пока не в курсе моей свадьбы. Мотя молодец, Кремень. Даже словом не обмолвился. Ничем не выдал ни меня, ни себя. Хотя с моими родителями это, ой, как нелегко. Что мама, что папа не поняли бы мои аферы с браком и уж точно не одобрили бы. К моменту, как я спустилась на первый этаж, в кухне находилась вся компания, включая дочку Кирилла. Матвей пытался неловко шутить, но, судя по скучающему лицу Насти, на нее это не производило должного впечатления. Кирилл пил кофе и просто молча наблюдал за ними. Еще там же оказалась незнакомая мне женщина в возрасте, с аккуратной стрижкой, почти без косметики. Она что-то готовила у плиты, но при моем появлении оторвалась от кастрюли и улыбнулась мне. «Доброе утро!» – поздоровалась я со всеми. «Привет!» Кир тоже улыбнулся и пригласил меня сесть рядом. «Кстати, Соня, познакомься, это Раиса, моя домработница». «Очень приятно», – сказала я. «Взаимно!» Женщина кивнула. «Вы что будете, Софья, чай или кофе?» «Чай», — попросила я. «С тортиком», — подмигнул мне Кирилл и показал на коробку с тортом со свадьбы. «Да, Настя, ты знаешь, что его испек Матвей?» «Правда?» Лицо Насти оставалось бесстрастным. Или же она очень хотела скрыть свое удивление? «Да», — тут же радостно кивнул Мотя. «Понравился?» Девушка неопределенно пожала плечами. — Неплохо, но я не ем сладкого. — Худеешь? — понял Матвей. — Держу себя в форме, — отозвалась та и уже обратилась к отцу. — Папа, подбросишь меня в центр к репетитору? — Подброшу, — спокойно согласился Кир. — Тогда и меня, пожалуйста, — попросила я. Мне к родителям надо. Единственное, надо придумать что-то со своим внешним видом», — вздохнула я. «Свадебное платье — не лучший вариант для визита к ним». «Настя, может, что-нибудь одолжишь, Соня?» — попросил Кирилл. «У тебя столько одежды, что, наверное, сама не помнишь, что висит в шкафу, а чего нет». «Ладно», — нехотя согласилась Настя. «Только вернуть в целости и сохранности». «Обещаю», — кивнула я с улыбкой. «И спасибо большое». Таким образом, у меня в распоряжении оказались рваные джинсы, футболка с ярким принтом и цветные кроссовки. — А тебе даже идёт! — одобрил Кирилл. — Стильно, модно, молодёжно? — хмыкнула я. — И так тоже! — усмехнулся он. — И главное, всё по размеру подошло. — Ну, мы идём! — Настя нетерпеливо расхаживала у двери. — Потом обменяйтесь любезностями. мотя! пределой брата по дому не ходить лежать отдыхать у тебя постельный режим помнишь и никаких бассейнов «Да помню я насупился тот и что-то мне подсказывало что мои наставления не будут выполнены в полной мере вначале к твоим родителям потом к тебе за вещами спросил меня кирилл уже в машине ты все-таки хочешь чтобы я уже сегодня переехала к тебе вздохнула я зачем откладывать «Уже на следующей неделе прилетает мой первый партнер из Киоты», — ответил Кир. «Кстати, а почему, если вы женаты, спите в разных комнатах?» Вдруг спросила Настя. «Нам так удобнее», — ответил Кирилл невозмутимо. «Пока». «М-м, — протянула Настя. «Странные вы». «Тебя где высадить?» — перевел тему Кир. «У метро?» «Да, давай». Со вздохом отозвалась девушка. — Так уж и быть, пройдусь. — Тебя подождать у дома родителей? — спросил Кир уже меня. — Нет, не надо, — не задумываясь ответила я. — Лучше попозже заедь ко мне на квартиру. Мне надо время собрать вещи. — Хорошо. Кирилл легко согласился. — Тогда я пока займусь своими делами. Созвонимся. — Отлично. Меньше всего сейчас мне хотелось, чтобы родители заметили, что я приехала не одна. И мама, и папа оказались дома. А я так надеялась, что кто-то из них будет отсутствовать. Порознь, они менее прозорливые и задают меньше вопросов. Вместе же убойная команда, от которой трудно отделаться. «Привет!» — бодро произнесла я, когда мама открыла мне дверь. «Я за ключами, свои где-то потеряла, представляешь?» «А Матвей где?» Мама внимательно меня оглядела. И что-то я у тебя раньше таких джинсов не видела. Новые купила. Да, в секонде, — ответила я. Мама была суперэкономной особой. И все, что покупалось сверх нужды, считала расточительством. Секонд-хенд же мог сгладить ее недовольство моими очередными обновками. Мотя, Мотя к другу пошел, а я в магазин. Там, видимо, где-то и потеряла ключи. Так где они? «Даже чаю не попьешь!» Из комнаты вышел папа, почесывая выпирающий животик. «Чай попью», согласилась я. В данной ситуации это было меньшее зло. Мама быстро поставила чайник, достала печенье, конфеты, налила в пиалу варенье. «Попробуй, свежее, только вчера сварила!» Пододвинула ко мне ее. «О, клубничка!» оживилась я и потянулась за ложкой. Однако мама внезапно перехватила мою руку. — Что это? Ее взгляд устремился на мой безымянный палец, где блестело обручальное кольцо, о котором я совсем забыла. Черт, черт, кажется, все предусмотрела, а его снять забыла. Ну что за дырявая голова? Вот и поделом мне! — Это то, о чем я думаю? — строго и одновременно растерянно спросила мама. — Обручальное кольцо? — Мама, не... — замялась я. — Это обручальное кольцо, — перебила она. — Даже не пытайся меня переубедить. Откуда оно? — Ты вышла замуж? — Это уже папин вопрос, как всегда в лоб. — За кого? — Это немного не то, о чем вы думаете, но... — Софья, отвечай прямо. — Ты вышла замуж? — строго повторил отец. — Я по глазам вижу, что это так. — Ну да, вышла. Выдохнула я обреченно. Весь мой план катился в тар-тарары. А все из-за дурацкого кольца. И моей короткой памяти. И что мне теперь им говорить? Правду они точно не примут. Фиктивный брак для них ужас ужасный. Позор для всей семьи. «И почему мы узнаем об этом таким образом?» Голос мамы обиженно задрожал. Она распахнула шкафчик с аптечкой и схватилась за пузырек валерьянки. «Почему ты скрывала от нас?» «Я не скрывала, просто это был спонтанный поступок. Мы не хотели никому говорить, чтобы не создавать ажиотажа». Быстро заговорила я, придумывая все на ходу. «Мы не хотели делать саму свадьбу. Все эти традиции, платья, гости, тамада – это не для нас». «Я поняла», – перебила меня мама снова. В стаканчик для лекарств уже было вылито половина пузырька на стойке. «Ты беременна, да?» — Нет, — ответила я уже возмущенно. — Нет, я не беременна. Я же сказала, мы просто хотели избежать всей этой ерунды со свадьбой. А вы? Вы оба были бы против такого. Вы же хотите, чтобы все было как у людей, чтобы не хуже, чем у других. А на мои желания вам же плевать, — выпалила я уже сама, начиная верить в свою правду. — Поэтому я решила, что все пройдет тайно. Я сообщу вам по факту. — Да уж, дочь. «Разочаровал ты нас!» Отец поджал губы. А я испытала укол совести. «Простите, проговорила уже более миролюбиво. Мне очень жаль, что я вас так расстроила, но... но мне так лучше. Катастрофы ведь не случилось. Все живы и здоровы, а это самое главное, а я еще и замужем». Неловко пошутила я под конец. «И когда ты собиралась нам об этом сказать?» Тон мамы все еще был обиженным, но в нем уже стали проскакивать нотки смирения. «Неужели сегодня?» «Нет, но в самое ближайшее время», — ответила я. «Мне нужно было собраться духом, ведь я... я ожидала такой реакции». Я вздохнула и потупила глаза. «Я так и не услышал, кто он», — повторил папа. «Кто твой муж? Мы его знаем?» «Нет», — сказала я маловероятно что они помнили старшего брата Гоши. если сам кирилл и видел меня пару раз в обществе родителей, то они навряд ли знали его. Мы недавно познакомились его зовут кирилл И сразу жениться с недоверием уточнила мама. это это как вспышка, любовь с первого взгляда и все с воодушевлением отозвалась я. это оказалось сильнее нас. Эх молодость! Мама покачала головой. Все у них быстро, без головы. Одни чувства, а чтобы родителей послушать, так нет. Они все сами. Потом разводятся так же легко. — Зато после развода не будем жалеть средств, вбуханных в свадьбу, чтобы пустить пыль в глаза другим, — возразила я спокойно. — А так никаких расходов. — Ладно, — махнула рукой мама. — Главное, что не по залету. Это исключено. — заверила я. — Но с внуками мне не тянуть, — добавила она. — Это точно, — добавил папа. — Только бы познакомиться с зятьком хотелось бы. Чего ж это он не с тобой приехал? — Познакомитесь чуть позже, — сказала я. — Сейчас у нас много дел, переезд. — Переезд? — встрепенулась мама. — Ну да, я переезжаю к мужу. И это была, наконец, чистая правда. «И где он живет, в каком районе?» «За городом, у него свой дом». «Деревня?» — в глазах мамы проскочил испуг. «Коттеджный поселок». «Надо же!» — теперь мама вроде как даже взбодрилась. «Хорошо зарабатывает?» «Неплохо», — уклонилась я от ответа и поспешила переключить тему. «Варенья изумительная, мам! Впрочем, как всегда!» «Да ладно уже подлизываться!» Отмахнулась мама, но на лице ее все же расцвела улыбка. — Ты с печеньем попробуй и масло-масло намажь. Так вкуснее. Дам с собой баночку. — Не надо, мам, переезд же. Дам, не спорь, мужа угостишь.